245. Друг мой, призыв твой слышу, но не всегда условия благоприятствуют сообщению. Причины могут быть разные, от личных до пространственных. Правильно, сама ослепленность ограниченности страшна тем, что жертва ее не видит своих заблуждений, полагая, что путь избранный и в сторону ведущий правильен. В этом трагедия заблудших. Много их самослепленных. Им скажу, идите от меня. Не знаю вас, делающих беззаконие. Много темных служителей, сознательных, но еще больше самослепленных, полагающих, что служат свету, тогда как служат тьме и заблуждению. Пресечь не могу, ибо тщетно будут все попытки заставить видеть насильно. Должны стукнуться лбом сами о глухую стену своих заблуждений, чтобы увидеть и понять, что зашли не туда, куда думали, и не тем путем. Можно учиться лишь на собственных ошибках. Чужие ошибки еще никогда никого не убеждали. Иначе бы не ошибались. Коллективные заблуждения могут носить чудовищные формы и достигать огромной сферы распространения. Уродование женских ног в Китае — пример яркий и убедительный. Сотни миллионов женщин стали жертвой страшной нелепости, длительной, мучительной и бессмысленной. Таких примеров тысячи. Человечество живет среди форм нелепых, чудовищных и вредных, созданных им самим, и слепо им подчиняется. Думали ли о том, сколько вреда причиняет черная краска одежды, или скучность городов, или нелепость моты вредной одежды, или пожирание трупов, или причинение боли ближнему? утраченные ценности духа. Их суррогаты порождают приходящие призраки заблуждений. Человечество словно саваном, ими. Нужно крепкое сознание, чтобы подняться над морем людских порождений и, поднявшись, увидеть их все. Немногие поднимались, наши ученики. Кто обучил людей вере в смерть, когда все живущее кричит о жизни, вечной идущей? Цепи людского понимания жизни надо разбить, и нельзя сковывать ими сознание. Все учения пытались снять повязку невежества с глаз человеческих поверх измышлений людских. Только на могиле общечеловеческих предрассудков и заблуждений можно строить новое понимание жизни.